Глава 29. Магнис. Время растянулось, как старая жвачка. Вроде и вкус давно потеряла, и выкинуть жалко. Дни потянулись за днями. Яркая весна на Юнисе сменилась жарким летом, а за ним пришел сезон туманов. День за днем я тренировала команды и объясняла по сотни раз одно и то же. Как важно доверять напарникам. Почему иногда пропустить снаряд на следующий уровень правильнее, чем гнаться за ним до последнего? Как рассчитывать объемы магниса? Не то, чтобы у кого-то из хранителей были формулы, сколько магниса требуется для той или иной страпельки. Но у нас был многолетний опыт. И именно опыт в системе Сола решал все. Порой приборы не прогнозировали магнитных бурь, но командор Галактион Грешхан отправлял на дежурство не один, а сразу два корабля и чаще всего он оказывался прав. Интуиция подсказывала ему, когда стоит присмотреться к обманчивой голубой звезде, и все мы ценили его чутье. Когда я вернулась на Юнисию, то узнала, что, оказывается, ректор филиала и Шаудбинахт Мэрлайн Клинц наконец-то сошлись. Моя бывшая команда рассказала мне эти новости с гордостью, а вот Академия недовольно жужжала на тему того, что на внутреннем тотализаторе Почти все состояние выиграл никто иной, как Амариэл. Пожалуй, все хорошие новости на этом и закончились. Майк Брунер нарвал на себе волосы, узнав, какая сумма кредитов досталась его сородичу буквально просто так. Ведь Амари сделал единственную ставку. А Майк более десяти лет исправно ежегодно платил взносы в тотализатор. Искренне веря, что Галактион и Мэрилайн вот-вот сойдутся. Кажется, за все годы там скопилось тысяч пятнадцать или двадцать, я точно не спрашивала. Лишь когда Фельшер в очередной раз душераздирающе вздохнул, рядом со мной не выдержала, и сказала: Майк, постыдись. Ты бы лучше за них порадовался, чем жалел об упущенных кредитах. Ты же сам говорил, что Мэрил не может иметь детей. Я надержала это в секрете даже от самого ректора. То, что они сошлись, означает, что Галактион ее действительно любит. Так-то оно так, Вив. «А ты понимаешь, как мне обидно. Я столько лет делал взносы и именно в этом году пропустил. Потому что элементарно забыл. Такая сумма денег. И проплыла мимо меня», — воскликнул друг, неловко взъерошивая на голове сине лиловые вихры. Я хотела ответить древнезахранской пословицей «Не везет в играх, повезет в любви». Но неожиданно заметила на столе друга до да боли знакомый пузырек со снотворным. Похоже, его все еще мучили кошмары и неразделенная любовь. Хотя в последнем он уже не сознавался даже мне. В итоге я лишь сухо кивнула и пробормотала. «Да, действительно жаль, что тебе не досталось даже части выигрыша». На этом наше общение с Майком как-то утихло. Нет, мы не ссорились. Но я чувствовала себя не в своей тарелке. Бруно-младший и так в последние годы был весьма замкнут а уж после того, как я стала носить фамилию Касс, он и вовсе стал меня сторониться. Или я его, сложно сказать. Я чувствовала скрытую вину перед другом из-за того, что в отличие от него нашла свою любовь. И пускай большую часть времени я чувствовала себя мороженой рыбой в те дни, когда Север прозванивался на Юнисию, я бросала все и была лишь с ним. Он стал центром Вселенной моим личным солнцем, вокруг которого вращались все мечты и мысли. Каждый его звонок, как глоток свежего воздуха, как оазис чистой воды в пустыне, как самый сладкий волшебный мираж. Я запретила себе плакать или жаловаться. Все мгновения, что я была с Севером, я наслаждалась им, как зачарованная слушала его бархатный голос. А когда связь была стабильной... С удовольствием граничащим с безумием рассматривала голограмму. Когда связь прерывалась, я еще долго пялилась в точку на противоположной стене и пропускала через себя весь разговор, его улыбки, взгляды, легкие повороты и наклоны головы. Когда черный муассанит в основании правого рога переливался всеми гранями, я мысленно воссоздавала его потрясающую ямочку на подбородке, когда мужу весело и хмурую морщинку между бровей, когда он о чем то глубоко задумывается. Мы редко говорили о его работе, но я знала, что все силы и средства Север прикладывает к тому, чтобы разработать и сконструировать купол вокруг Соло. А параллельно он еще выполняет рядовые задачи космофлота вместе с Марком. Время от времени ему приходится мотаться на отсварк, потому что у его отца возникают вопросы по переданной части муассанитового бизнеса, Есть еще какое-то крупное дело, или даже два, которыми он тоже занимается, но почему-то не хочет мне об этом говорить. Я его не расспрашивала об этом подробно, просто верила. Север однажды обронил, что если у него получится, то это станет для меня приятным сюрпризом. В остальном же, я видела, что все свое время он впахивает как может. Пожалуй, если бы не хвалёная цваргская регенерация организма, я бы всерьез беспокоилась о здоровье мужа, потому что, по моим подсчетам он порой не спал по несколько суток подряд. После разговоров и прощания с любимым на душе было особенно тоскливо и серо. Но в такие моменты я запрещала себе что-либо чувствовать. «Ты знала, Вивен, ты прекрасно знала, что все будет именно так», — говорила я себе. И с усилием вставала с кровати и шла на тренировки. За полгода Северу удалось прилететь на Юнисию всего четыре раза. Очень много, если взять во внимание время перелета, его колоссальную занятость и недовольство генерала Хестера. И бесконечно мало, если говорить о том, как же сильно я хотела его увидеть. В его короткие прилеты я чувствовала себя самым счастливым человеком во всей Вселенной. Я не могла им надышаться, налюбоваться, наполнить бездонную чашу тактильных желаний. Наш секс всегда был настолько упоительным, что сложно было поверить в его реальность, в то, что какие-то два существа совершенно разных рас могут настолько идеально подходить друг к другу, дополнять до единого целого. Север был для меня всем. Он чувствовал мои желания и потребности так, что я никогда бы не назвала его дефектным цваргом. Он понимал меня без слов. Когда он появлялся на Юниссе, я становилась шварховым наркоманом, которому дали убойную дозу. Сумасшедшие, в чьи руки вложили волшебную лампу с джином и сказали, что отныне любое ее желание будет исполнено. Любая фантазия, любой мираж, умирающим от жажды путникам, который случайно набрел на тот самый оазис чистейшей воды. Когда север улетал, это было ужасно. Благо коллеги всегда понимали меня без слов и откуда-то знали, что будет лучше. Тогда, когда этого не понимала даже я. В такие моменты меня нагружали работой. Велвил просил заменить на лекциях, Мэрилайн проконсультировать, Галактион требовал включиться в дополнительную вылазку на очередное дежурство. Грегори и вернувшийся с Ларка Дрэга приходили на тренировки кадетов и давали так много комментариев, что даже я не успевала все запомнить. Всё всегда происходило настолько внезапно, что сомнений не оставалось ни на грамм. Коллеги сговаривались. Однажды даже Рэми предложил помощь в открытую. «Сними, пожалуйста, кольцо. Я сделаю так, что тебе не будет настолько тяжело». Прошелестел пожилой цварк, смотря на меня из-под кустистых белёсых бровей. Я закусила губу и отрицательно покачала головой. «Что-что?» «А обручальное кольцо, подаренное Севером», Я не сниму ни при каких обстоятельствах. Это символ наших чувств. Время — странная субстанция. Когда не надо, оно летит на третьей космической. А когда надо, растягивается в настолько вязкую бесконечность, что невольно задумываешься, а не попал ли ты во временную аномалию. Если бы не влажные туманы, которые по утрам стали еще плотнее, да пробирающие до костей промозглый ветер, Я бы подумала, что попала именно в такую аномалию. Я ощущала себя выжатой в ноль батарейкой. Обычно мне нравилось преподавать. Но в последние месяцы у меня опускались руки. Космофлот не стал отзывать военные линкоры системы СОЛО. И приехавшие молодые офицеры совали носы куда только можно и нельзя. Из-за сильных магнитных бурь лица постоянно сменялись. Но от этого они умудрялись раздражать еще больше. Каждый офицер считал долгом выразить собственное мнение или задать неуместный вопрос. Только я привыкала к одним гуманоидам, как у них начинались страшные мигрени, и они выходили обратно в космос. А на их места присылали других. И все начиналось по новому кругу. «Вивьен Верда, тьфу, Кас, простите. Но вы не правы, вы объясняете непонятно». Майор Кас все-таки рано вам, майора выдали, всегда считал, что между повышениями в ранге должно пройти несколько лет. Странно, что Совет адмиралов одобрил такое повышение. Майор Кас, а вы имеете отношение к семье Кассов? Ну, той, что владеет муасанитовыми шахтами? Скажите, а можете ли передать уважаемому Сильвестру Кассу? Вы Кас, жена севера Касса. А почему вышли замуж за бракованного цварга? Это его семья на вас воздействовала? «А сколько вам заплатили за то, чтобы вы вышли замуж за отказника?» Я ненавидела эти лицемерные вопросы и сочувствия и ловила себя на том, что стала вспыльчивой, совсем как чистокровные ларки. Правда, в один день вся моя злость улетучилась и обернулась глухим бессилием, когда ректор созвал всех хранителей в своем кабинете. Друзья. Тяжело вздохнув, обратился командор Галактион Гришхан и собравшиеся тут же притихли. «Я не умею произносить красивые речи, а потому буду краток». Легкодоступный магнис на Юнисии заканчивается. Миг в помещении стояла оглушительная тишина. А затем она взорвалась гомоном всевозможных восклицаний. Среди возникшего хаоса мне пришлось повторить свой вопрос трижды. «Командор Гришхан, а насколько хватит остатков?» Ректор, уточните, пожалуйста, что значит заканчивается, о каких сроках идет речь. В третий раз я наплевала на субординацию и просто ревкнула на весь кабинет. Неожиданно это подействовало. Сколько времени у нас в запасе? Все замолчали и удивленно обернулись в мою сторону, словно впервые меня заметив. Сложно сказать. Все зависит от расхода магниса. Командор перекинул длинный пшеничный хвост, скрепленный заколками в нескольких местах, за плечо и задумчиво потер подбородок. «Если тратить, как сейчас, то еще месяцев на 5-6 хватит. Если экономить, то можем и до года растянуть». «А труднодоступный», — уточнил Грегори хмуря золотые брови. На этот раз ответила Шаутбинахт Клинц. «Его можно получить». Но, во-первых, этого будет немного. А, во-вторых, затея очень опасная. Тот магнис, который мы используем сейчас, синтезируется очистительными системами из тумана и верхних слоев разряженного моря. Теоретически, хранители могут нырять на дно в мехлевах и бурить землю. Но это будет энергозатратно и неэффективно. К тому же, добытый материал придется дважды пропускать через очистку потому что связь магниса с горными породами куда как более прочная, чем с молекулами воды. А самое главное — мы нарушим экосистему планеты. Закончил за нее Галактион. Откачивая магнис из верхних слоев планеты, мы меняем его схему залегания. Это не плавное смещение тектонических плит и даже не изменение циркуляции жидкого ядра. Это грубое вмешательство. Рано или поздно острова над этой частью просто рухнут вниз. Умрет все живое — растения и животные. Это очень опасно. И мы своими руками фактически уничтожим Юнисию». На неполную минуту в кабинете ректора филиала, в котором столпилось более двух десятков хранителей, наступила абсолютная тишина. Наконец Дрэга озвучил первый из крутящихся на языке у всех вопросов. Возможно, мы можем сократить расход у Магниса на тренировках. У нас очень много команд. Все новички, и если... Нет, расписание тренировок поступило мне свыше. Космофлот настаивает на том, чтобы мы готовили хранителей десятками. Не сократить количество команд, ни количество часов не получится. Я уже пробовал. Ректор отрицательно покачал головой и тяжело вздохнул. Они считают, что случившаяся катастрофа на Митарии — это моя ошибка. Я готовил слишком мало хранителей. Мэролэй незаметно для остальных сжала его ладонь, молчаливо поддерживая. «Да как они смеют так говорить?» Первым возмутился Грегорий и добавил еще парочку крепких ругательств. Что-что, а я впервые с ним была согласна. «Да если бы нас с не было на Митарии...» то вот тогда там произошла бы настоящая катастрофа. Лучше пускай скажут спасибо, что хранители смогли так быстро сориентироваться и нейтрализовать заразу. С тем, сколько космофлот выделяет нам ресурсов, рано или поздно страпельки все равно прорвались бы в Федерацию. Гавриил, Орель и Перри тут же поддержали Гришхана Среднего. Кто-то отчетливо скрипнул зубами, кто-то от негодования начал выстукивать носком сапога барабанную дробь. Но вовновь вновь поднявшейся суете я четко расслышала вопрос обычно молчаливого Велвела. «И что же они предлагают?» Лишь тогда, когда всеобщее недовольство чуточку улеглось, Галактион ответил. «Космофлот считает нормальным высасывать магнис из коры, а затем и ядра планеты. По приблизительным расчетам аналитиков, с текущим потреблением и добычей труднодоступного магниса, Его хватит приблизительно на 40 лет. Это весьма приличный срок, за который они рассчитывают найти оптимальное решение для борьбы с Соло. С их точки зрения, Юнисия не несёт важности как объект Федерации. «И она будет полностью уничтожена», — повисла в воздухе недосказанным. Вязкая гнетущая тишина опустилась на помещение. Я бы услышала даже муху, если бы они водились на Юнисии. «А бактерии?» — произнесла я совершенно не своим каркающим голосом. «Ну, те, которыми все это время занимался Амари. Биолога здесь не было, так как он не являлся ни хранителем, ни офицером высшего звена. А после всего того, что между нами было, вот так запросто подходить и задавать вопросы о разработках, мне казалось неудобным». Но как-то так сложилось, что я до сих пор пребывала в уверенности, что у него рано или поздно все получится. На этот раз слово взял Найдброна. Бруна. Док откашлялся и, явно стараясь не перегружать сложными терминами речь, сообщил. «Спиритус эпиматис гатус», хм, то есть бактерии, над которыми ведутся эксперименты, употребив однажды магнис, получают его свойства но, к сожалению, практически перестают размножаться. На текущий момент Эл изобрел лишь способ хранения очищенного магниса. Очень хороший способ. Если бактерии не кормить, они впадают в спячку, но при этом остаются чем-то вроде живых батареек. В таком виде магнис удобнее транспортировать, как в случае с метарией. Можно не волноваться, что капсулы случайно разобьются или откроются, Но на текущий момент у нас проблема с добычей материала, а не с хранением его избытков.